Глава 9. Эндрю Шейхцер Как-то раз в четверг, когда лондонский зоологический сад был закрыт для публики, мистер Томас грекс сторож в павильоне земноводных, чистил бассейн на террарии своих питонцев. Он находился в полном одиночестве в отделении «Саламандр», где были выставлены американский скрытый жаберник, японская исполинская «Саламандра», Андреас Шейхцери, и множество мелких тритонов, саламандрит, аксолотлей, угрей, сирен, протеев и так далее. Мистер Грекс соорудовал тряпкой и шваброй, насвистывая песенку о Бен-Лоре, как вдруг кто-то сзади произнес скрипучим голосом «Смотри, мама!» Мистер Томас Грекс оглянулся, но там никого не было. Только скрытожаберник пощелкивал языком, сидя в своей тени. «Да большая черная саламандра, это Андриас. опиралась передними лапками о край бассейна и вертела туловищем. «Это мне показалось», — подумал мистер Грекс и продолжал мести пол с таким усердием, что пыль столбом стояла. «Смотри, Саламандра!» — раздалось сзади. Мистер Грекс быстро обернулся. Черная Саламандра, этот Андреас, смотрел на него, мигая нижними веками. Бр, ну и противный же», — сказала вдруг Саламандра. «Пойдем отсюда, дружок!» Мистер Грекс раскрыл рот от изумления. «Что? Он не кусается?» — Проскрипела Саламандра. «Ты? Ты умеешь говорить?» Запинаясь, пробормотал мистер Грекс, не веря своим ушам. «Я боюсь его!» — заявила Саламандра. «Мама, что он ест?» «Скажи здравствуйте!» произнес ошеломленный мистер грекс саламандра завертела всем туловищем здравствуйте заскрипела она здравствуйте здравствуйте можно дать ему булочку мистер грекс в смятении полез в карман и вытащил кусок булки на вот тебе саламандра взяла булку в лапку и начала ее грызть смотри Саламандра!» — удовлетворенно похрюкивала она папа почему она такая черная вдруг она нырнула в воду выставив одну голову почему она в воде почему у какая противная мистер томас грекс удивленно почесал затылок ага она повторяет то что слышала от людей скажи грекс потребовал он скажи грекс повторила саламандра мистер томас грекс мистер томас грекс «Здравствуйте, сэр!» «Здравствуйте, сэр! Здравствуйте, здравствуйте!» Казалось, Саламандра не может наговориться вдоволь. Но Грекс уже не знал, что бы сказать ей еще. Мистер Томас Грекс был человеком не слишком красноречивым. «Помолчи пока», — сказал он. «Вот справлюсь с работой, поучу тебя говорить». «Помолчи пока», — проворчала Саламандра. «Здравствуйте, сэр! Смотри, Саламандра!» Поучу тебя говорить. Дирекция зоологического сада бывала недовольна, когда сторожа учили своих животных каким-нибудь штукам. Ну, слон, куда ни шло. Но остальные животные находятся здесь для образовательных целей, а не для того, чтобы давать представление, как в цирке. Вот почему мистер Грекс облекал свои визиты в отделение «Саламандр» по тайны, выбирая часы, когда там уже никого не оставалось. А так как он был вдов, то никто не удивлялся его затворничеству в павильоне земноводных. У каждого человека свои причуды. К тому же отделение «Саламандр» мало посещалось публикой. Крокодил еще пользовался широкой популярностью, но Андреас Шейхцери проводил дни в относительном одиночестве. Однажды, когда уже наступили сумерки и павильоны закрывались, директор зоологического сада, сэр Чарльз Виггем,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 «Эндрю Шейхцер!» Сэр Чарльз подошел поближе к бассейну. Там была только Саламандра, неподвижно стоявшая на задних лапках. «Кто здесь разговаривал?» «Энди, сэр», — сказала Саламандра. «А вы кто?» Вигом, произнес сэр Чарльз вне себя от изумления. «Очень приятно», — учтиво молвил Энди. «Как поживаете?» Что за черт?» — взревел сэр Чарльз. Грекс! Эй, Грекс! Саламандра вздрогнула и молниеносно скрылась под водой. В дверях появился запыхавшийся и взволнованный мистер Грекс. Да, сэр. Что это значит, Грекс? крикнул сэр Чарльз. Что-нибудь случилось, сэр? беспокойно пробормотал мистер Грекс. Это животное разговаривает. Извините, сэр. Удрученно ответил мистер Грекс. Нельзя этого делать, Энди. Я вам тысячу раз говорил, что вы не должны надоедать людям своими разговорами. Прошу прощения, сэр, больше этого не повторится. Это вы научили друг говорить. Но, она начала первое, сэр, оправдывался Грекс. Надеюсь, что больше этого не будет, Грекс, строго сказал сэр Чарльз. Я прослежу за вами. Спустя некоторое время сэр Чарльз сидел с профессором Петровым, беседуя о так называемом «интеллекте животных», об условных рефлексах и о том, как широкая публика переоценивает умственные способности животных. Профессор Петров высказал свои сомнения насчет эльберфельдских лошадей, которые якобы умели не только считать, но даже возводить в степень и извлекать корни. Ведь даже образованный человек не умеет извлекать корни. Заметил ученый. Сэр Чарльз вспомнил о говорящей Саламандре Грекса. «У меня здесь есть Саламандра», — нерешительно начал он. «Это знаменитый Андреас Шейхцери». «Ну, и она научилась говорить, как попугай». «Исключено», — возразил ученый. «У Саламандр неподвижно приросший язык». «Пойдемте посмотрим», — возразил сэр Чарльз. «Сегодня день чистки, так что там будет мало народу». И они пошли. У входа к саламандрам сэр Чарльз остановился. Изнутри доносился скрип швабры и монотонный голос, читающий по слогам. «Подождите», — прошептал сэр Чарльз Виггем. «Есть ли на Марсе люди?» — тянул по слогам монотонный голос. «Читать это?» «Что-нибудь другое, Энди», — ответил другой голос. «Кто возьмет дерби в нынешнем году?» «Пелгем Бьюти или Габернадор?» «Пелгем Бьюти», — сказал второй голос, — «но все-таки прочтите это». Сэр Чарльз потихоньку открыл дверь. Мистер Томас Грекс стер пол шваброй, а в аквариуме с морской водой сидел Андреас Шейхцер и медленно, скрипучим голосом, читал по слогам вечернюю газету, держа ее в передних лапах. Грекс! позвал сэр Чарльз. Саламандра метнулась и исчезла под водой. Мистер Грекс от испуга выронил швабру. Да, сэр. Что это значит? Прошу прощения, сэр. Пробормотал, запинаясь несчастный Грекс. Энди читает мне, пока я подметаю, а когда он подметает, я читаю ему. Кто его научил? Это он сам подглядел, сэр. Я. Я даю ему свою газеты, чтобы он не болтал столько. Он все время хочет говорить, сэр. Я подумал, сэр, пусть он, по крайней мере, научится говорить, как образованные люди». «Энди», — позвал сэр Чарльз. Из воды вынырнула черная голова. «Да, сэр», — проскрипела она. «На тебя пришел посмотреть профессор Петров». «Очень приятно, сэр. Я Энди Шейх, сэр. Откуда ты знаешь, что тебя зовут Андреас Шейхцер? Здесь написано, сэр, Андреас Шейхцер, острова Джильберта. И часто ты читаешь газеты? Да, сэр, каждый день, сэр. Что тебя больше всего интересует? Судебная хроника, бега и скачки, футбол. Ты когда-нибудь видал футбол? Нет, сэр. А лошадей? Не видал, сэр.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 «Кто возьмет дерби в нынешнем году, Пелгам Бьюти или Губернатор? «А ты как думаешь, Энди?» «Габернадор, сэр. Но мистер Грекс считает, что Пелгам Бьюти». Энди покачал головой. «Покупайте английские товары, сэр. Подтяжки Снайдера самые лучшие. Приобрели ли вы уже новый шестицилиндровый Танкрит Юниор? Быстроходный, дешевый, элегантный?» «Спасибо, Энди, хватит. Какая киноартистка нравится вам больше всех?» Профессор Петров взъерошил волосы и ощетинил усы. «Простите, сэр Чарльз», — проворчал он, — «но мне пора идти». «Хорошо, идемте. Энди, ты не будешь возражать, если я направлю к тебе нескольких ученых-джентльменов? Я думаю, они охотно поговорят с тобой». «Буду очень рад, сэр!» — раскрепела Саламандра. «До свидания, сэр Чарльз! До свидания, профессор!» Профессор Петров торопливо шел, раздраженно и что-то ворча себе под нос. «Простите, сэр Чарльз!» — сказал он наконец. «Но не можете ли вы показать мне какое-нибудь животное, которое не читает газет?» «Ученые джентльмены...» Это были доктор медицины сэр Бертрам, профессор Эббигэм, сэр Оливер Додж, Джолиан Фоксли и другие. Приводим выдержку из стенограммы их беседы с Андреасом Шейхцери. Как вас зовут? Эндрю Шейхцер. Сколько вам лет? Не знаю. Хотите иметь моложавый вид? Носите корсет Либелла. Какой сегодня день? Понедельник. Отличная погода, сэр. В эту субботу на скачках выпсами побежит Гибралтар. Сколько будет трижды пять? Для чего это? Считать умеете? Да, сэр, сколько будет 29 на 17? Предоставьте спрашивать нам, Эндрю. Назовите английские реки. Темза. А еще? Темза. Других не знаете? Кто царствует в Англии? «Король Георг, да хранит его бог». «Хорошо, Энди. Кто величайший английский писатель?» «Киплинг». «Очень хорошо. Вы читали что-нибудь из его произведений?» «Нет». «Как вам нравится Мэй Уэст?» «Лучше мы будем спрашивать вас, Энди. Что вы знаете из английской истории?» «Генриха VIII. «Что вы о нем знаете?»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 «Английская продукция. Хотите, чтобы у вас хорошо пахло изо рта? Пользуйтесь пастой Флит». «Спасибо. Хватит. А теперь скажите нам, Энди». И так далее. Стенограмма беседы с Андреасом Шейхцери занимала 16 полных страниц и была опубликована в Natural Science.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 Само собой разумеется, что самостоятельном мышлении у нее не может быть и речи. Язык у нее достаточно подвижный. Голосовые связки мы при данных обстоятельствах не могли исследовать более подробно. Второе. Названная Саламандра умеет читать, но только вечерние газеты. Интересуется теми же вопросами, что и средний англичанин, и реагирует на них подобным же образом, то есть в соответствии с общепринятыми. традиционными взглядами. Ее духовная жизнь, поскольку можно говорить о таковой, ограничивается мнениями и представлениями, распространенными в настоящий момент среди широкой публики. Третье. Ни в коем случае не следует переоценивать ее интеллект, так как он ни в чем не превосходит интеллекта среднего человека наших дней. Несмотря на этот трезвый вывод экспертов,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 В конце концов пришлось закрыть доступ в отделение «Саламандр», но было уже поздно. Андреас Шейхцери, известный под именем Энди, пал жертвой своей популярности. Как видно, слава деморализует даже «Саламандр».